ученическая мазня понятия не имейте о стиле надо уметь отличать чипендейл от людовика 14 позвольте капитан. попрошу тебя матью попрошу <кх> позвольте нам капитан в этот э, счастливейший для вас день, э, знаменующий рассвет, э, э, то есть, я хотел сказать, поворотный пункт вашей карьеры принести вам э, самые это, э, э, горячие и вместе с тем самые Искренние поздравления и так далее. Показывай лучшие подарки, старик! Пожалуйста! Это очень мило с вашей стороны, господин Мэтью. Бек, посмотри, какая чудная ночная рубашка. Ну, а это Чиппендейл. Dale. Это Людовик. Ой, великолепные часы! Я так счастлива, я просто не нахожу слов. Вы все просто невероятно любезны. Мы, мы как жалко, что у нас нет квартиры. Это начало, дитя мое. Лиха беда начала. Спасибо, Вольтер. Спасибо. Очень мило с твоей стороны. Ужин. А, ну, я, конечно, опять пришел с пустыми руками. Поверьте, девушка, мне очень неприятно. Да ну, это не имеет никакого значения, господин Джеков. Сегодня будешь кушать лучшие блюда, Полли. Прошу. Красивые тарелки. Гостиница с Яйца под Венезом от нет. Полагалась еще одна банка печёночного паштета, но Джимми сожрал по дороге. А потому что в банке оказалась дырка. Приличным приличном не говорят дырка. Не наваливайся на яйца, Эд, в такой-то день. Хорошо бы спеть что-нибудь благолепное. Благолепные, Шикарно сказано. Но я еще не хотел приступать к ужину, а вы навалились на жратву. Хотелось бы как-то как поднять настроение, ведь у людей в такие дни, ведь... Что-то же устраивает. Да, а что, что, например? Ну, что? ну, ну что? я не знаю, я не требую от вас оперы. Но что-нибудь, кроме жратвы и похапщины, могли бы мне приготовить. В такие дни только и видишь, как ни в чем нельзя полагаться на друзей. Алласосина превосходная! <связь> <связь> <связь> Такой спасибо, вам спасибо. еще не приходилось да. жевать. Да. А вот у Мэки ножа она не переводится. Вы будете кататься, как сыр в масле. Я всегда говорил, что Мэк это лучшая партия для девушки, у которой э. есть высшие идеалы. Но я об этом еще вчера говорил Люси. Люси? <связь> <связь>